Глава девятая. Володыка Добер. Мы нашли новую деревню. Глядя на вытянувшиеся лица моих героев, мне хотелось рассмеяться. Ведь я предлагал им идти назад. Да, утром я приказал глыбе собирать воинство и топать домой, в мягкую постель. К Соловушке. Подальше от этой гоповской войны, в которой дикари видят геройство и удаль. Генерал меня не послушал. Вообще, я с утра стал ловить на себе его странные взгляды. Видимо, честный и благородный хвост прямо сказал, кто его надоумил пытать пленников. Во взгляде командующего сквозило недоумение пополам с уважением. Но уважения было явно недостаточно, чтобы послушаться моего прямого приказа. «Владыка, ночью трусливый отсколь, чью женщину мы начали пытать, все рассказал нам. Мы найдем вторую бандитскую деревню за день. Надо срочно выступать». Я не нашел в себе силы сказать «нет» и вступить в битву характеров. Все равно проиграю. Моей злости хватило только на то, чтобы пробубнить что-то типа «добром не кончится», залезть на носилки и надуться. Теперь же я едва скрывал радость. Мы нашли новую деревню, такую же жалкую, как и прежняя. И на этот раз четла не смогли застать хозяев на месте. Только вот не неслись они вперед с полумными воплями и жадными глазами. Все воинство сгрудилось в кучу на голой каменистой седловине. А внизу, на краю деревни, их встречали многие десятки отсколи. Все мужчины, все с копьями, топорами, дубинами, даже щиты кое-кого у были. Со всей округи собрались, выдохнул Черный Хвост. Как они так быстро успели? Действительно, задумался я. Мы отстали всего на одну ночь. Они что, успели дойти, разослать гонцов, а те уже привели воинов? Создается ощущение, что эта ватага заранее собиралась. Для чего? Для нападения на мои мирные села? В такой ситуации наш бандитский поход выглядел не таким уж и бандитским. Я слез с насилок. Сейчас каждый боец на счету. Нет, я не про себя, а про четырех моих извозчиков. Взял у хвоста свой изысканный щит, он, похоже, мне понадобится. Имперские войска в бой не рвались. Стража сгрудилась плотной кучкой, а селяне больше норовили укрыться за их спинами. Генерал Глыба стоял впереди и жевал губу. В такие моменты главный герой берет ситуацию в свои руки и спасает положение мудрым руководством. Но я вообще не представлял, что делать. Былое злорадство улетучилось моментально, я остро понял, что неуверенные в себе люди вокруг меня это все, что отделяет меня от смерти. Протолкался к Глыбе. «Что хочешь делать?» Военачальник зло глянул на меня. «Кажется, он уверен, что это я сглазил ситуацию». «Мы сильнее пока сверху. Нам нельзя спускаться к селению». «А твои воины могут добросить дротики до отсколи?» «Отсюда нет». Глыба оживился, поняв мою идею. «Мы можем спуститься на расстояние броска, обстреляем их и выманим. Но они и могут поместить себя в дома». «Да чтоб тебя!» Глыба снова был в ярости. Лезть в селение, да еще с такой неуверенной в себе армией, это было самоубийство. «Может, тогда можно уйти?» Отступать перед сильным врагом нельзя. Будут преследовать, перестреляют нас из кустов. А отсколи уже почувствовали заминку среди врагов. Их предводитель что-то прокричал, и горцы яростно заревели боевой клич. Началась борьба духа. Глыба тоже это понимал и принялся раскачивать свое воинство. — Во славу змея и дома! — яростно завопил он. Четлане поддержали его со всей доступной им яростью. Они понимали, что если не прогонят свой страх, умрут. Две толпы орали, как стаи бабуинов, разрывая связки и надеясь напугать супротивников. Я начал глохнуть и поспешно вышел из толпы. «Володыка!» Из кучки связанных и сваленных вместе пленных один мужичок смотрел на меня и страстно подзывал к себе всеми доступными ему средствами. «Славенный Володыка! Мудер Володыка! Подь блажню! Молюю тобе!» «Подь, спасуй от сколи!» Я впервые слышал речь еще более ужасную, чем моя. Каждое слово было хоть немного, но испоганено отскольским скользким кривым ртом. «Славенный Володыко! Верею, что не хотит от смертой от скользких. Разумею, я глупоет, как кровище избечь! Даруй славесей речь!» «Ну, давай речь!» «Володыко, скни посланий! Пущай послание торжбу состроят! Полонников сменует на добычню!» «Будет мирово! Владика добер! Владика мудер!» Я задумался. Горец явно предлагал вариант, как решить дело миром, чтобы обе стороны красиво вышли из ситуации. отсколи вернут пленных, а мы спокойно уйдем из гор. Но не все так просто. А если потом твои отсколи на нас в лесу нападут? «Ни! Глупоед знатует тайну, что не напачьте!» «Какую тайну?» «Ни! с поначалу клядуйся, что сполнишь пожалунье мое!» «Клядуйся божиной мамкой калибрёй!» «Для меня твоя мамка — никто. Нет сыны такой клятве!» Пленник растянул пухлые губы в радостной улыбке. «Вот то верею, что сполнишь пожалунье, и чраз бы в раз клядовався! Ну, пообещашь?» «Обещаю!» «Тадыц слухонь. Наше воинство раздвинулось, и я, как заправский император в Паланкине, выехал перед строем. Кивнул подученному черному хвосту, и тот зычно крикнул «Переговоры!». Отсколи зашушукались, потом вперед вышли двое — крепкий воин и сутулый старик. Остановились на бдительном расстоянии, но хотя бы на таком, что можно не драть глотку. «Надо чего!» — бросил воин, хмуря брови, раздувая щеки. «Чего ты желаешь, владыка Низин?» — дипломатично перевел дед. «Я сделал дело», — приступил я к своей речи, которую готовил минут двадцать. Отсколи ограбили мою деревню». «Я разорил ваше село. Я доволен. Я готов не убивать ваших людей, что внизу, но...» Молодой горец от этих слов залился нарочитым смехом. Хвост дернулся было покарать от скользкого хама, но я поднял руку, мол, не закончил еще. «Но у меня есть пленные. Тащить их с собой лень. Я предлагаю вам выменять их. За каждого пленного копье с наконечником из камня крови гор». На таком выкупе настоял глыба. Очень уж ценился такой камень у воинов. Горцы пошушукались. Я махнул рукой, и мои стражи вывели вперед пленных. Они верно сменуют, шептал мне на ухо губастый отсколи. Он тая бабица жонка вождя сменуют. Бабицу выставили вперед всех. Оскольские воины внизу сразу зашумели, заволновались. Горские парламентеры обернулись на возню своих и поняли, что пленных надо выкупать. Мы дадим тебе по копью за каждого пленного, кивнул дед. «И еще!» — я поднял руку. «Возьмите из священного дупла вашу Гваку и передайте мне ее в знак добрых намерений». Мертвая тишина разлилась над горами. «Ты не возьмешь в руки нашу святыню», — холодно отрезал старик, забыв про вежливое владыка. Я кивнул. «Гваку будет нести один пленный отсколи Когда мы уйдем из гор, я отпущу его домой». отсколи смотрели на меня зло. Они не могли принять решение. «Если мы не договоримся, я куплю победу у моего бога кровью пленников», — кинул я на весы последний аргумент. Мы получили 16 отличных копий с наконечниками из камня крови гор. Похоже, это был обсидиан. Наверное, Ацколи имеют доступ к какому-то месторождению этого минерала. Сейчас довольные стражники несли их в связках на плечах. А еще больше был доволен Глыба. Я понял, что плата за пленников была не слишком высокая, скорее наоборот. Но генерал радовался, что добыча пойдет не на корм желтому червяку, не в закрома дворца, то бишь в лапы моим ушлым дядюшкам, а его воинам. Больше-то копья девать некуда. Он радовался, как пацан, ведь именно главком предложил менять пленников на обсидиан. Вот ведь облапошил недоноска. Но я еще не решил, как поступить с добычей. Может быть, генерал рано радуется. Пока же я был счастлив, что просто жив. И все мои люди живы. Только двое ранены, да еще один ногу сильно подвернул. Теперь не только я на паланкине тормозил движение. Первое время, отступая, мы озирались с опаской на нависающие скалы. Ждали удара из каждых зарослей. Но обошлось. Видимо, отсколи очень переживали за свою святыню, которая покоила сейчас в руках губастого глупоеда. Мой спаситель шел спокойно справа от паланкина. Он был предельно доволен жизнью и улыбался каким-то своим мыслям. — Отсколи! — окликнул я горца. — Какое твое имя? — Мой проименован Нака. Прост Нака. Он любил не договаривать. Это я понял уже за несколько часов знакомства. Не стал объяснять, почему помог нам, отмолчался по поводу прически. Дело в том, что у Наки была выстрижена почти вся голова, только слева оставались спутанные волосы до плеч. Черный хвост объяснил, что у горцев срезают часть волос в наказание за нарушение обычаев. Ему вообще этот отсколи не понравился сразу. Парня можно было понять. Нака был, ну, совсем не красавец. Губастый, широколицый, с заплывшими раскосыми глазами. Он не был толстым, но казался таким из-за одутловатого лица. Еще и криминальная прическа. Когда мужичка развязали, вручили ему камень Гваку и позволили идти подле меня. Хвост пристроился чуть позади, и глаз с горца не спускал. — Нака, а почему ты так странно говоришь? «Володыка, не спознават говорища Ацколей?» — прищурился пленник. «Людства все такому говорлют». Он прошел несколько шагов. «Володыка, не забежнись. Но ты знават, что и отсколи однородовы. Вашу пожитку у донизу нашу поверху. Все яражничи есть, и говорища схожи. Только ж у вашу есть все, у нашу пустень». «Ясно». Униженные и оскорбленные. Злые чужие забрали себе все кисельные берега, А они хорошие, страдают на голом каменище. Знакомая лексика. Опять же, удобно оправдать набеги на мои мирные села. Твои? Хихикнули из-за двери. Вы уже на полном серьёзе считаете эти земли своими, вашество? Ну а кто оспорит? Хмыкнул я, да осёкся, вспомнив, чего тут стоит моя власть. Вспомнил алчных дядюшек, хмыкающих стражей. Вспомнил, как слушается моих указаний глыба. Похоже, вся моя империя пока нянька-соловушка да хвост... И то, нянька еще под вопросом, кто кого больше слушается. Стараясь отвлечься, я вовсю болтал с Накой. только с ним мне было совсем не страшно говорить неправильно. Вот уж на ком я попрактикую свою речь. Горец был не против, отвечал криво, но вежливо. Так, за беседы мы дошли до относительных низин, где было гораздо меньше опасных мест. Да и по виду моих воинов ясно, мы уже в Четландских землях. Я остановил отряд и обратился к нашему стриженному спасителю. Пришла пора отпускать тебя, Нака. Поешь обратно. Пора тебе сказать свое желание. Горец, не смущаясь направленных на него взглядов, встал передо мной, поклонился, подсмотрел, как это делают остальные, а потом заявил: Нетко, не похожу. Он театрально швырнул священную гваку через плечо прямо в кусты. А пожалуй он е, мье тако. Брим мне в служитство до себе. Буду всешно сполнять от тобе, владыко. Но будует порешу отойти, так поухожу. По моей неволе».